«Ты так напугал беднягу до смерти». Отец с перекушенным от ярости лицом схватил маму за плечо, повернул ее к разбитому стеклу под окном кухни и, указывая на него, заорал. «Вот, смотри, а ты еще шоколаду давать ему собираешься?» «Он больше не младенец, Рита, и перестань прятать его за своей юбкой». Мама отдернула плечо, на котором остались красные отпечатки пальцев. «Ступай в дом», холодно», – холодно произнесла она. «Ты иногда бываешь невыносимо глуп, Карл».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 глава 17 и что потом заинтересованно спросила сюзанна брукс все это время она слушала меня затаив дыхание ничего особенного теперь рассказав все я сам себе удивился почему это воспоминание так долго стояло у меня поперек горла однажды мой приятель херх Орвилл мы были еще совсем детьми проглотил дохлую мышь я подзуживал его а он и правда ее съел прямо сырую это была маленькая полевая мышка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 Я собирался сказать это ребятам, а затем решил, что не стоит. Это просто шокирует их, как и история о манерах ирокезов. Отец был в немилости несколько дней, никаких более крупных последствий, потом все забылось. Кэрол Гренжа собиралась что-то сказать, но тут стал Тед. Он был бледен, как смерть, только на скулах проступали красные пятна. Он усмехался. Он выглядел в этот момент, как призрак Джеймса Дина, готовый броситься на меня.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 Пик Пэн испуганно моргал и облизывал губы, его раздирало на части желания выдать информацию. Возможно, первый раз в жизни его слова могли иметь колоссальный успех. Все знали, что информация у Пэна достоверная. Мессис Дана, его мать, проводила почти все свое время в церкви, на базарах, благотворительных обедах и вечеринках, словом везде, где можно услышать последние сплетни. Она была обладательницей самого длинного и любопытного носа из когда-либо существовавших на этой земле. Прежде чем вы произнесете, а слышали ли вы последние новости от Акунта, она вывалит гору грязного белья и продемонстрирует, что знает эту последнюю новость куда лучше и подробнее вас. Я начал Пикпен, затем замолчал, косясь на Теда. Продолжая, не стесняясь, неожиданно подала голос Сильвия Реган. Не позволяй нашему золотому мальчику так себя запугивать. Пикпен благодарно улыбнулся и собрался с духом и выпалил. Миссис Джонс, Алкоголичка. Ее возили в одно место подлечиться, и Тед должен был во всем этом принимать участие. На мгновение выцарилась тишина, в которой раздался голос Теда. «Я же предупреждал тебя, Пикпен». Тед встал, лицо его было бледным, как мил. «Нет, не стоит так поступать, Тед», вмешался я. «Сядь успокойся». Тед смотрел так, что на мгновение мне показалось, будто он бросится на меня. «Если бы он это сделал, мне ничего не оставалось бы, как пристрелить его. Это ясно читалось у меня на лице».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 Это было невероятно, они с интересным наблюдали за происходящим, словно уже долгое время ожидали чего-нибудь в этом роде. Тяжело быть женой такого большого человека, ты не пробовал ее понять? Все это сильно давило ей на нервы, и на тебя давила атмосфера в доме. Но ты ни в чем не виноват, не так ли? «Заткнись», – закричал Тед. «И все это происходило у тебя под носом, но ситуация вышла из-под контроля, так? кто может же ты испытывал отвращение, не правда ли?»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 И тут Тед Джонс отчетливо произнес «Пьяная сука». Кэрол Грэнджер сделала большие глаза. Тед осознал, что у него вырвалось и бросил на меня полный ненависти взгляд. «За это ты поплатишься, Чарли», – неожиданно спокойно сообщил он. «Возможно, не упусти свой шанс», – я улыбнулся. «Неприятно, когда твоя мать пьяная сука, это и правда отвратительно, Тед». Он ничего не ответил, мы могли бы переключить внимание на что-нибудь другое, по крайней мере на время.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 Пожарники покинули место происшествия, сигнал тревоги смог несколько минут назад. От толпы отделился мистер Грейс и направился к парадному входу. Легкий ветерок развивал поло его пальто. нашего полку прибыла сказал корки корке Джеральд. Я встал, подошел к внутренней связи и поставил рычажок в положение «слушайте, говорите». Затем я снова сел. На лице мистера Грейса ясно читалось «Господь не спасал меня вам». Это был противник посерьезнее. Несколько секунд спустя раздался характерный звук, свидетельствующий, что линия включена. "Чарли", спросил мистер Грей спокойным, уверенным голосом. Как поживаешь, старина? поинтересовался я. Спасибо, хорошо. А ты, Чарли? Недурно. Чарли, мы только что посовещались и решили тебе помочь. Ты совершил антиобщественный поступок, не правда ли, мой мальчик? С какой стороны посмотреть?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 «Почему, Чарли?» «Мистер Грейс?» «Да, Чарли. С этого момента, как только вы зададите мне вопрос, я сразу же продырявил кому-нибудь башку. Я услышал, как он быстро и тяжело сдышал, словно ему сообщали, что его сын попал в автокатастрофу. Это был весьма характерный звук. Я почувствовал себя намного увереннее. Взгляды присутствующих были прикованы к моему лицу. Тед Джонс медленно поднял голову, как будто он только что проснулся. Его в глазах я видел привычную ненависть. Глаза Энн Лески испуганно округлились. Пальцы Сильвы Реган нервно зашарили по столу в поисках сигареты. Сандра Кросс внимательно смотрела на меня. Так внимательно, как если бы я был доктором или священником. Мистер Грейс хотел было что-нибудь сказать, но я оборвал его. «Зарубите себе на носу. Перед тем, как что-то сказать, тщательно обдумайте свои слова. Мы больше не играем в вашу игру, понятно? Мы играем в мою. Только ответы, никаких вопросов».